Глава 24. Привет. Как сегодня настроение у моей принцессы? Моей дочки уже 3 месяца, и все эти 3 месяца он рядом. Петрос. Мама называет его Петька, и они удивительным образом спелись. Я даже ворчу на мою родительницу, говоря, что не очень хорошо понимаю. Она решила поменять дочь на сына? Мне порой жаль, что Петрос молодой. в том смысле, что они с мамой были бы идеальной парой. И я не ревную совсем. Нет. Только не к маме. Если только совсем чуть-чуть? Да. Я поняла это однажды. Мы были на пикнике. Петрос вывез нас в Протарас это городок или скорее большой посёлок, считался именно детским курортом. Море не сильно глубокое, золотой песочек, хорошие пляжи. У Петраса была вилла на набережной, между Протарасом и Пернерой. Я уже выучила почти все местные посёлочки. Я прогуливалась с коляской по променаду, подставляя лицо уже жаркому майскому солнышку. Петрас готовил сувлу, так киприоты называют шашлык. У него был такой интересный мангал с вращающимися шампурами. Мама стояла рядом с ним. наблюдала за процессом. Потом они вместе накрывали на стол, резали салат, болтали, смеялись. В общем, полное единение душ. Он даже обнимал её и целовал в щёчку. Тогда я в первый раз, наверное, почувствовала неприятный укол в сердце. Позавидовала маме, что она может вот так вот запросто с ним общаться, смеяться, обниматься, целоваться. Он попробовал поцеловать меня ещё там в роддоме, как раз на третий день, когда нас со Светиком отпускали домой. Помню, как застыла, словно замороженная, в статую превратилась. Петрос попросил прощения. Я думала, больше не увижу его, но он приехал в этот же день вечером. Оказывается, мама пригласила его на наш маленький праздник в честь рождения моей дочери. Он попросил меня показать, где спит малышка. Я провела его в крохотную детскую. Зоя, я хотела извиниться. За что? За этот поцелуй. Я знаю, что тороплю события, но ты мне очень нравишься. Со мной никогда такого не было. Мне было бы приятно слышать эти слова, наверное, если бы я уже не была в подобной ситуации. Один человек уже говорил мне, что я сильно нравлюсь, и никогда такого не было, и вообще И вот я одна с малышкой. А где он? Счастливо женат, я думаю. Я прервала все контакты с Москвой, резко, сразу. Писала и звонила только Крис. Но у меня было условие: она ничего не рассказывает мне о тех, о ком я не хочу слышать. Впрочем, Крис и не могла ничего рассказать. У неё были свои обстоятельства. Её родители также решили перебраться за границу, так что она теперь училась в Праге, и была очень довольна. Зоя, ты позволишь мне начать ухаживать за тобой? Я понимаю, у тебя малышка и времени будет мало, но я готов ждать. И он ждал. Я не позволяла ему приближаться ко мне, прикасаться. Он был очень терпелив. Я позволила ему целовать тебя как раз в тот день после пикника. Мама осталась с нашей бусинкой, а мы с Петросом пошли купаться. Плавали долго, смеялись, было так хорошо. Потом он сказал, что на камнях могут быть ежи, и лучше он меня понесёт. Обнял, прижал к себе осторожно. Мама была в доме. На променаде почти никого не осталось. выра спортсменов, считающих, что пробежка в пекло после обеда полезна. Нас никто не видел. Его губы прикоснулись к моим очень бережно, нежно. Они были солёными, мягкими. Поцелуй был таким лёгким сначала, словно он пробовал границы, до которых можно идти. Прижал чуть сильнее, и у меня стремительно заколотилось сердце. Я вспомнила Тамерлана. Горечь появилась во рту. Первым желанием было оттолкнуть Петреса, сказать, что мне это не нужно, попросить оставить меня в покое, но в то же время я думала: почему? Почему я буду отказывать себе в мужском внимании? Неужели я на всю жизнь так и останусь обгоревшей свечкой? Обожжённой этой любовью-букашкой. Я позволила себе целовать. Но потом он снова извинялся и говорил, что не будет торопиться. Он и не торопился. Мы общаемся уже 3 месяца. За это время целовались, наверное, раза 3, не считая того в море. Поедем? Сегодня Петр собрался вести нас в горы, в Троодос, в монастырь Киккос. Это очень красивое место. Мы там с мамой уже были, наверное, через пару недель после переезда на Кипр. Сами горы Труодеса весьма хороши после жаркого, выгоревшего на солнце побережья. Тут зелено, везде сосны, дико орут цикады. В монастыре мы прикладываемся к чудотворной иконе, и малышку тоже прикладываем. Про эту икону ходит много легенд. Она закрыта окладом, видны только руки Богородицы. Говорят, что писал икону сам святой Лука с натуры. То есть ему позировала Дева Мария. И лик её был так ярок и светел, что писать он мог только глядя в воду речную. А когда закончил, то от иконы шёл такой свет, что пришлось укрыть её от людских глаз. Ещё существует легенда, что один из правителей Кипра захотел снять серебряный оклад и посмотреть, на самом ли деле так сияет лик. Он сделал это и ослеп. Петрос любит рассказывать нам с мамой самые разные истории, связанные с Кипром. Он обожает свой остров, заражает нас этой любовью. Я уже и не представляю, что можно жить где-то в другом месте. Хотя порой зимой мы с мамой скучаем по заснеженной Москве. Мы выходим из храма. Мама берёт Светланку. Он устраивает её в коляске и говорит, что хочет немного прогуляться. Я же направляюсь к торговым рядам с сувенирами. Правда, идти туда с Петрсом было неловко. Я знаю, что он начнёт скупать всё, на что я только не посмотрю. Так и происходит. Петрс хватит. Вот этот мёд точно был уже лишним, и бутылка командарии тоже. Твоя мама любит добавлять капельку в чай. Я помню, помнит. Он на самом деле запоминает всё, что касается меня и мамы. Он складывает мои покупки в машину и предлагает также прогуляться до смотровой площадки. Мы идём. Он держит меня под руку, потом приобнимает за талию. Мне приятно. Очень приятно его внимание, его отношение. И мне нравятся его глаза. Глаза цвета виски. и ямочки на щеке и на подбородке. И я почему-то чувствую, что вся дрожь рядом с ним. Не от холода, не от страха. Мне мне хочется, чтобы он меня обнял. Хочется, чтобы он смотрел на меня так, как смотрит иногда, когда не знает, что я из-под тешка тоже за ним наблюдаю. Словно его глаза окутывают сладкой карамелью, такой тёплой, такой уютный смотрит мечтательно и улыбается и я дрожу потому что хочу чтобы он меня поцеловал по-настоящему так как целовал неделю назад когда мы приехали после недельного отсутствия ему пришлось летать в грецию по делам целовал и шептал мне как соскучился зоэ ты изменила монаха сделала я ни на одну женщину смотреть не могу Только ты везде, только тебя хочу, в тебе нуждаюсь. Ты как родник чистый и светлый, так хочу напиться из тебя. И я тоже хочу. Вот сейчас в эту минуту хочу, чтобы он из меня напился. Решаюсь, когда мы подойдём к смотровой, я сама его поцелую. Мы идём, и я вижу, что там стоит инвалидная коляска, а в ней какой-то парень. Мне не хочется туда идти. Почему-то совсем не хочется разрушать чьё-то уединение. Петрос, давай не пойдём туда. Там человек, я не хочу. Пойдём куда ты скажешь, я готов. А если если мы сойдём с дорожки, пойдём ближе к краю. Это же не опасно? Нет, тут есть тропинки, я проведу. Мы идём, и он показывает мне какие-то кусты. Ягоды, с которых рвать нельзя. Цветы красивые. А я думаю только о том, чтобы быстрее уйти дальше от всех. Петрос. Что? Петрос. Не могу говорить, но он всё понимает по моим глазам. Подходит ближе. Зоя. Хочу попросить, чтобы он поцеловал меня, но разве надо его просить? Его руки оказываются на моей талии, глаза всё ближе. От него пахнет чем-то жгучим, перцем и сандалом. И мужчиной. У моём мужчиной. И я очень хочу, чтобы он стал моим мужчиной. А я бы с ним почувствовала, что такое быть женщиной, любимой женщиной, не игрушкой, не забавной зверушкой, с которой интересно поиграть. Женщиной. Зоя. Он целует меня, и у меня кружится голова. И в груди очень тесно, потому что сердце моё всё болит и больше. Одна его рука зарывается в мои волосы. Как хорошо, что я отказалась от идеи стричь их коротко и решила снова отрастить. За этот год они выросли так сильно. Конечно, ещё далеко до той моей золотой шевелюры. И, кажется, они стали чуть светлее. Ну да, выгорает на солнышке. Зоя. Петрос. Он высокий, широкий в плечах. У него узкая талия. Он красив, как греческий бог, и... Кажется, я его люблю. Потому что за все эти три месяца я ни разу не заплакала. Даже когда Светланка мучилась животиком, и было тяжело. Петра сорганизовал и доктора, и няню, чтобы мы с мамой могли отдыхать. Даже когда я поняла, что работать не получается и придётся отказаться от всех моих деток, а это была неплохая прибавка к зарплате, он тоже нашёл недорогую няню, которая гуляла с дочкой, пока я вела свои уроки. Он никогда не предлагал мне денег, но у нас с мамой всегда в холодильнике были свежие фрукты, рыба и мясо. Он просто привозил всё с рынка и с супермаркета и молча расставлял по полкам, не принимая протестов. У нас мамы были платиновые карты в его клиниках. Мы могли прийти туда в любое время и получить любое лечение. Он дарил маме духи и серебряные украшения, которые тут были очень красивыми. И я знала, что он меня любит. Потому что если это не любовь, то что любовь? И я не вспоминаю прошлое. Совсем. Словно блок в голове поставила. Закрыла и ключик выбросила. Всё. Я не вернусь туда никогда. Зоя. Он берёт меня за руку, а потом... Потом я чувствую, как на моём пальце оказывается кольцо. Зоя, я прошу тебя стать моей женой. Оно такое красивое, очень нежное. Я люблю её с тем, как она смотрится на моём пальчике, и я счастлива. Да? Зоя. Его голос какой-то охрипший, севший, он так трогательно волнуется. Да. Я я спросил, хочешь ли ты стать моей женой? А я сказала: "Да". Да? Смотрю на него, вижу в его глазах удивление, радость. непонимание. Киваю, беру его в лицо в ладони, поднимаюсь на цыпочки, но всё равно не достать. А он подхватывает меня, обнимая руками за талию. И мы целуемся, смеясь. Сначала нежно, мягко, потом глубоко, страстно. Я чувствую, как скручивается пружина внизу живота, как мне хочется ощутить его тяжесть на себе. Как я желаю получить этого мужчину полностью, без остатка. Зоя. Его голос всё такой же севший, низкий, волнующий. А мы можем пожениться очень быстро. Очень быстро? Зачем? Потому что я больше не могу ждать. Я хочу, чтобы ты была моей женщиной. Но это будет только после свадьбы, милая. Не хочу, чтобы ты сомневалась или считала, что я. Я не сомневаюсь. И ничего такого не считаю. Я тебе верю, и как быстро у вас можно сыграть свадьбу? Он обещает решить этот вопрос. Мы снова смеёмся. Петр говорит, что пышную церемонию можно устроить и позже, главное да, да, для него главное присловутый штамп, потому что он понимает, как это важно для меня. А для меня да, наверное, уже и не так важно. Я осталась одна беременная, справилась. И на этот раз, скорее всего, я тоже справлюсь. Но очень хочется действительно стать женой. Его женой. Мадам Константинидис. Мы идём к машине. Я вижу маму стоящую рядом, у неё какое-то странное выражение лица. Петре сообщает, что сделал мне предложение, и я оказала ему честь. Как это звучит? Оказала честь. Мне нравится. Мама рада. Она улыбается, обнимает своего Петьку, целует тройкратно. Обещает быть не такой тёщей, которая анекдоты сочиняет. А я вижу, что с ней что-то не так. Чувствую, и почему-то становится страшно. И мама зачем-то торопит нас уехать быстрее. Уже дома поздно вечером, проведя с Петрисой, я задаю ей вопрос: Всё хорошо, Зоя, тебе показалось. Просто в горах перепад давления, почувствовала себя. Мам, ну что ты? Я же вижу, что там был Ильяс.